Глава двенадцатая. Агент. Часть сорок третья. Мун Ли Компор, советник Академии, неуверенно протянул руку Тревайзу. Тревейз угрюмо уставился на протянутую ему руку и не подал своей бывшему товарищу. Он сказал, не глядя Компору в глаза и обращаясь неизвестно к кому,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 Пилород недоуменно посмотрел на них обоих по очереди. Вот чудеса, Голун, мы прибыли в такой далекий мир и сразу встретили твоего знакомого. Тревой в упор смотрел на Компора, но чуть-чуть развернулся в сторону Пилорота и ответил ему: это человеческое существо, как можно судить по его внешним очертаниям, некогда было моим другом.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 «Бей, если тебе угодно, но сначала выслушай меня». «Валяй, говори. Послушаю, пока терпения хватит». «Во-первых, Голлан...» «Будь добр, зови меня Тревайзом. Мы с тобой на брудершафт не пили». «Во-первых, Тревайз, ты перестарался, убеждая меня в своих взглядах». «Вот те раз, перестарался...»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 а самим обезопаситься — удивительное проявление патриотизма. «Я же сказал, это в худшем случае, а я рассчитывал на лучшее». Лоб Компара покрылся мелкими капельками пота. Казалось, он невыразимо страдает от нездвигаемой неприязни Тревейза. «Но меня ты не удосужился оповестить о твоем хитром плане, если я не ошибаюсь».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 Молчала в тряпочку, когда мэр Брана задумала меня арестовать. — Ну, знаешь, — покраснел Комбор, — не всегда же она срабатывает. Теперь, однако, она тебе подсказывает, что Брана собирается напасть на Вторую Академию. Она не осмелится. — Думаю, осмелится, но дело-то не в этом.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 Компор на мгновение опешил. — Ищете землю? Но зачем? — Чтобы исследовать ее, — ответил Пилорот. — Исследовать — единственный мир, на котором развились люди, из низших форм жизни, по всей вероятности. Они прибыли туда, как во все остальные миры. Это будет потрясающее по своей уникальности исследование. — Помимо того, — сообщил Трэвис, —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 «Но это реальность!» — возразил Компор. «Сирианский сектор — самое древнее из обитаемых частей галактики. Это известно всем». «Да, сирианцы в этом клянутся!» Без колебаний, убежденный и несколько насмешливо, сказал Пилород. Компор был обижен и задет не на шутку. «Да нет же, говорю вам!» Тревес требовательно проговорил.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 Компор решил, что для вязчей убедительности нужно повторить еще раз. «Говорю вам, земли не существует, и искать ее бесполезно». Часть 44. «Нельзя было сказать, что выражение лица Джена Пилорота сильно переменилось».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 И последнее, чего мне хотелось, так это подчеркивать, откуда я родом. — Как насчет спутника? Можете описать спутник Земли? — неожиданно резко спросил Пилород. Компор удивленно приподнял брови. — Спутник? Я об этом ничего не знаю. — Есть у нее спутник или нет? — Не припомню, чтобы я читал или слышал о таком. «Но, думаю, если вы заглянете в Компарилонские книги, то сможете это выяснить. Но вам ничего не известно. Насчет спутника? Нет, не припоминаю». Хм, а как вышло, что Земля стала радиоактивной?» Компор молча покачал головой. «Подумайте, может быть, припомните хоть что-нибудь».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 Население ее пришло к упадку, и она каким-то образом собиралась разрушить империю, что-то в таком роде. «Один умирающий мир грозил всей империи?» — скептически спросил Трэвис. «Но я же сказал, это легенда, и потом я подробностей не помню. Вроде бы там упоминался Белл Арварден». «Кто он был такой?»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 Люди становились очень умными и рано умирали. Треввейс сказал, — Это, вероятно, моралите, сказочка с моралью. Лучшее — враг хорошего. Пилор отсердито повернулся к Треввейсу. — Ты много знаешь о нравоучительных историях? Треввейс удивленно вздернул брови.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 — В Компарилон? Что скажешь? — А? Компар сильно побледнел. Он встал и, с трудом подбирая слова, проговорил.